Отец с матерью прискакали в этот день в город вслед за казенной тройкой брата, совершенно вне себя. Мать даже не плакала. Ее темные глаза горели, сухо, страшно. Отец старался не глядеть ни на меня, ни на неё Все только курил и повторял. «Вздор, пустяки! Поверьте, что через несколько дней вся эта ерунда разъяснится!» В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков где было то подполье, за причастность, которому и было нарестовано. Мы ездили на вокзал провожать его. Кажется, больше всего поразило меня то, что, приехав на вокзал, мы должны были идти в зал третьего класса, где брат под надзором жандармов дожидался отхода поезда, уже не смея сидеть с приличными, свободными людьми, уже лишившись воли распоряжаться с собой возможности пить чай. Или есть пирожки вместе с ними. И как только мы вошли в этот безобразно, Беспорядочно, людный, шумный зал, Меня так и ударил в сердце вид брат Его арестантская обособленность и бесправность. Он и сам хорошо понимал ее, Чувствовал всю свою униженность И неловко улыбался. Он одиноко сидел в самом дальнем углу Возле дверей на платформу, Юношеский, милый и жалкий своей худощавостью, своим легким сереньким костюмчиком, на который была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто. Жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава богу, уже попавшего в клетку особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинные высокой бобровой шапки и глубоких пыльных калошах, не ссводивший из брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата как на провинившегося мальчика, которого они воли неволей должны стеречь и вести куда приказано. И один из них с лаовой снисходительной усмешкой сказал нашей матери не беспокойтесь сударынь все бог даст обойдется пожалть посидите с ними до поездащ минут двадцать вот младший сейчас пойдет запасет с кипяточком куппит им на дорогу какой прикажете закусочки это вы хорошо сделаешь что шубу им дали в вагоне ночь прохладно будет Помню, что тут мать, наконец, заплакала. Села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, зажимая рот платком. Отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятности всегда в силу невольной самозащиты спешил как нибудь уклониться от них он даже мало мальски тяжелых разлук избегал всегда неожиданно их обрывая поспешно хмуясь и бормоча что долгие проводы лишние слезы он ушел в буфет выпил несколько рюмок водки пошел искать станционного жандармского полковника с просьбой Разрешить брату ехать в первом классе.